Верховой выехал не один. Вместе с ним выехало еще четыре человека, которые вели в поводу сменных лошадей. Они должны были остановиться на дороге в разных местах, чтобы сэр Добур мог все время менять лошадей. И сам Верховой ввел в поводу сменную лошадь. Увидев такое, я понял, что отец предает этому событию. очень большое значение. Сердогр прибыл уже через день к вечеру. Отец сразу же провёл его в свой кабинет. И он поспешил по лестнице на этаж выше и открыл окно. "Почему я должен прощать это вашей дочери?" услышал я голос отца. За одно подозрение в подобном я готов был выпороть плетью своего сына, но не выпороли. Да, не выпорол. Он оказался невиновен, и я извинился перед ним. И есть еще второй проступок. Я трижды задал ей вопрос, и трижды она солгала мне. Я скатился по лестнице и ворвался в кабинет отца. Не надо наказывать Саманту. Отец гневно прожег меня взглядом. Спасибо тебе, юный лорд, сказал сэр Добур. и положил руку мне на плечо. По голосу я понял, что Саманту накажут.